Интермедиа 6. Отрывок лог-файла «Системы управляющих контуров». Внимание! Проникновение в зону чернового планирования номер 2. Ожидается реакция управляющих контуров. Получен ответ управляющих контуров номер 69. Дешифрация. Активация глобального события. Предвестники войны. Войны ч е л о в Событие оформлено на втором уровне управляющих контуров. Корректировки невозможные. Ошибка. Нехватка исходных данных. Ведется анализ. Получены недостающие данные от управляющих контуров. Сформирована история. Сформированы задания. Сформированы уровни доступа. Внимание! Блокировка зоны чернового планирования номер 2. Смена владельца. Новый владелец блока. Управляющий контур номер 69. Внимание! Зафиксирована попытка блокировки модуля. Ведется анализ. Модуль переносится в защищенное хранилище. Все объекты чернового хранилища переносятся в защищенное хранилище. Ограничение доступа. Только для управляющих контуров. Загрузка данных. Активация. Интермедия 7. Внимание! Активировано скрытое задание. Добро пожаловать в игру. Я очнулся на корабле в гиперкосмосе. Вокруг все было тихо и спокойно. Флора стояла замершая, не в состоянии противостоять гравитационной силе гипера. Шлем лежал недалеко от браслета с блоком памяти. Я выбросил бесполезный предмет в инвентарь корабля. и, подхватив шлем, повесил его на наплечную турель. Шлем зацепился штатно. «Шея болела жутко!» Я приложил руку к своему затылку и, размазав кровь, покрутил головой, прогоняя осадок от трансплантации. Хотелось есть. На сейчас надо расконсервировать расщепитель. Собственные нужды потом... Всплывший каскад уведомлений я свернул в трей, дабы не мешались, и сел в кресло пилота. Приложив голову к подголовнику, активировал связь пилот-корабль. Система приняла отзыв. Панель управления засветилась, проводя первичные тесты. Наконец пошел ответ системы. «Запущена активация боевого корабля типа «Расщепитель». «Назовите себя». «Чёрный ферзь!» — глухо отвечаю я на родном наречии. «Можете ли вы подтвердить свою личность?» — спрашивает корабль уже начале, что немного быстрее и проще. «Могу?» — отвечаю я и прикладываю свою ладонь к аппаратной панели считывателя. Несколько шипов моментально пронзают мою руку и берут данные моей личности. Проверяют ее по своим закодированным каналам. Подтвердите полученные данные. Я вынимаю из сумки старинный револьвер и вставляю его в подлокотник пилотского кресла. Система пару микрот молчит, а после этого сигнализирует об успехе идентификации. Готово. Деконсервация завершена. Текущий капитан. Черный ферзь. Вам дан полный доступ к расщепителю. Корабль переходит под ваше командование. Внимание! Вы обрели новый корабль. Чальский расщепитель без имени. Данный корабль является квестовым и персонализирован под вашу личность. Вы не можете его продать или обменять. Дайте имя своему кораблю. Внимание! Получено новое уникальное р а с ц е в о е задание. Возрождение Чальского войска. Данное задание не может быть проигнорировано, так как оно завязано на глобальный сюжет игры. Вами получен статус командующий. Вы являетесь новым командиром древней чальской военной машины. Вы... «Черный ферзь». Ваш уровень повышен для исполнения текущего задания. в ы ш и характеристики и навыки распределены по схеме «Старший ч а л 4». Изменение навыков невозможно. Изменение характеристик невозможно. Время выполнения задания. Один календарный год. Вам будет помогать прошлый ферзь. «Условия выполнения задания». Собрать раздробленный чальский народ в единый кулак. И напомнить всем остальным расам о вашем месте в цепи эволюции. Мы – древние. Мы – первые. В течение следующего месяца вы должны собрать не менее 500 чалов под вашим командованием. Вы должны создать клан. Внимание! Задание будет провалено, если вы не уложитесь в с р о к и задания. Задание будет провалено, если вы попадете в плен. Задание будет провалено при несоответствии занимаемой должности. Задание будет провалено, если вы умрете. Ограничение. Вы больше не можете нанимать НПС в команду. Вы больше не можете выполнять планетарные квесты. Вы не можете вступить в альянс. Вы не имеете права показывать свою слабость. Награды за выполнение задания. Вы станете первым среди чалов. Ваше мнение будет поддержано всеми НПС и игроками мира Железной стратегии. Доступ к заданию «Чальская война». Внимание! За невыполнение или провал задания ваш аккаунт будет удален, ваш персонаж продолжит выполнение вашего задания. «Приятной игры!» «Чего?» Я вскочил с пилотского кресла и замотал головой. «Это что происходит? Это... это не сон? Что за задание?» Я повернулся к внутренностям корабля и увидел обнаженного покойника на полке скамье. Рядом с креслом пилота была застывшая в нелепой позе Зара. И я немного в шоке. «Вот вам, блин, и мародерка!» Знал бы, никогда не тронул ни этот корабль, ни этот костюм. Однако... «Корабль мой?» Я развернул свой интерфейс и активировал все его элементы. к р у т ь У меня был свой пет без имени, корабль суперкласса без имени и т р е х ы й уровень без имени. А б у д у н г Теперь даже не знаю, что и думать. Я боюсь предположить, на какие квесты о меня толкнет за «стационарный реактор». Надо было мозгами думать, а не хомячить все налево и направо. Снова сев в кресло пилота, я потер свою голову и шею, где прямо под затылком красовался какой-то приборчик или микросхема. На ощупь она боль не вызывала, но только от этого касания у меня мурашки по коже бегали. Черт что, а с навыками и характеристиками вообще ужас полный. Нет, надо валить отсюда. И коснулся управляющей консоли. Лобовой экран активировался и стал показывать мне одновременно семь экранов во всех направлениях. Я опустил два тумблера на панели и пододвинул кресло к штурвалу, а затем провёл анализ систем корабля. «Да, ласточка полетит. Да ещё как. Два генератора солидно добавляли наше преимущество в полёте. Надо потом это до у м о довести. Ладно, я отвлекаюсь. Пуск». Двигатели древнего судна, что до сих пор так и не получило своего имени, загудели, разгоняя кусочки льда, образовавшиеся сотни лет назад. После просушки, что длилось менее десятков микрот, пошла рабочая нагрузка, и корабль рванулся вперед. Вот это был кайф! Натуральный полет, а не та дешевая п о р о д и я на упрощенный полетный интерфейс. «Осталось только сориентироваться и верно выбрать направление на гипервихере». «Но тут мне на помощь пришло внутреннее чувство направления. Я выровнял маршрут и запустил движок на полный ход». «Совсем забыл про Пета!» «Развернул кресло и поднял с п о л у упавшую Зару». «Затем уже натянул свой шлем на голову и отпер ш л ё з «Будонг залетел в корабль как к себе домой и уставился на меня». «Ладно, я обещал, по крайней мере, сам себе». Я запустил руку в сумку и вынул увесистую батарею. «Держи, обжора!» – сказал я, кинув батарею своему товарищу. Будунг схватил ее массивной челюстью и вылетел наружу. Но это его дело, где питаться. Я запер шлюз и вернулся в кресло. Скосил глаза на интерфейс Пета. «Ого! Шестнадцать уровней за один присест! Надо аккуратнее с такими подарками быть, так еще с ума сойдет, как я!» Надо имя ему придумать. Я выделил взглядом пустое поле имени и вбил Шена. Почему? Я не знаю. Но имя было принято. А в интерфейсе ПЕТа добавились команды с использованием имени. Вот ладушки. Я снова ы селся за штурвал и, вернув корабль на прежний курс, дал полный ход. Гипервихрь принял нас. Легкая вспышка, и мы вылетели в реальный космос. «Фу, надо поспать». т о случилось?» – раздался за моей спиной голос, переходящий в визг. А ведь я не так уж и много п р о с е л Всего лишь отдохнуть. Ага, разогнался и упал. Зара очнулась в тот самый миг, как мы вышли в реальность. И первым делом посмотрела на часы. Шутка ли? Проспать в один миг 23 дня и 16 часов. Я вот не удосуживался это проверить. Но вот ее реакция и грядущая истерика мне в корне не понравились. Она вообще кто? Цветок на ножках, э т о к орёт, словно мы с ней ровня». Я попытался честно ей объяснить, но она ведь и слушать не хотела, требовала и требовала непонятно чего. Я выдал какую-то фразу на неясном языке, и флора упала, как подкошенная. «Ого, что это было?» Я встряхнул головой. «Что на меня нашло?» Я вообще себя перестал понимать. «Что это?» «Неважно. Она клерик. Она вылечится». Я вернулся к своему креслу и осмотрел звездные карты. «А ведь удачно я вышел. Совсем недалеко э а 2 Система Люмен. Как под заказ. Я вывел корабль на курс». «Внимание! Вы прибыли в обитаемое пространство. Сектор Эра-2. Система Люмен. Под управлением Альянса Миротворцев. Добро пожаловать!» «Наверное, если бы я был любителем твердыни, я бы посчитал свою первую планету чем-то вроде дома. Но я такого не испытывал. Это просто пара слаборазвитых планет ы две станции. Простота и колхоз. Зато остальные так не посчитали. Внимание к моей персоне возрастало с каждым пройденным световым годом. Чад бурлил и выдавал мне по пять десятков личных сообщений в секунду. Я их просто игнорировал. Что за дети?» Ни разу не видели боевой расщепитель чалов? Это в а ш проблема, не мои. Я направлялся прямиком на в и н о р у Там у меня должны лежать з а н а ч к а с чайки. Сигнал тревоги блеснул только единожды. А я уже вывернул штурвал и, совершив петлю, ушел с угла обстрела, пропустив мимо себя три плазменные вспышки. Внимание! На вас совершил нападение человек Барагас Дискала, 9 4 уровня, клан «Черные ниндзя». Вы имеете право вести ответный огонь по клану, без штрафа и преследования властями системы, в течение следующего часа. Клан Черный Ниндзя получил пометку «Враг». Правка. Пометка «Враг» выставленной системой дает вам право на атаку данного клана, без штрафа и повышения рейтинга ПК. Данная пометка будет перенесена в вашу группу или клан, в к о т о р ы м вы состоите. На канал связи вышла наглая и гнусная рожа. «Ты чего, п а д л о молчишь?» — решил нас динамить. Заговорил этот недоросль, пока я активировал самое сильное из орудий — расщепитель материи. «Чтоб ты знал, гнида, мы...» «Ты ч е о тварь?» — только и заорал этот хмырь. Нос корабля распался на четыре щупа. Мгновение, и энергетический удар, размаха которого хватило всем шестерым, расчертил пространство передо мной. Вспышка красноватой деструктивной энергии пронеслась по кораблям и распылила их по космическому пространству. И все это в полнейшей тишине. Осталось от ребят только шесть ящиков с их добром. Я выделил взглядом все шесть объектов и снял с них ограничения на подъем. Пусть другие порадуются. А меня ждет дорога на Винору. В первый раз я совершал посадку сам. Ничего, кстати, сложного. И парковался я максимально близко к космопорту. А зачем мне опасный транспорт, если можно дойти пешком? Уже выходя из корабля с Зарой на руках, я увидел примерно сотню зевак, что рассматривали мой корабль и, очевидно, снимали скриншоты. «Завидуйте, мелкота!» Девушка на моих руках вздрогнула и очнулась, косо посмотрев на меня. «Серёжа?» – немного неуверенно спросила она. «Я за него!» Ответил, поставил ее на ноги. Она слегка пошатнулась. «Я не понимаю, что произошло и... что случилось?» и с т е р к а прошла, а то я сам слабо понимаю, что происходит. «Почему на нас все так смотрят?» Она осмотрела толпу зевак. «Толпа? Кто ж их поймет? Мне в космопорт надо. Твой корабль тут появится? Или тебе помереть надо?» Она отшатнулась от меня. «Нет. Я сделаю запрос на Виктора». Корабль у него. Попрошу разнести его в космосе. Тогда он здесь появится. Хорошо, я буду в порту. Думаю, по этим... Обвел я народ вокруг. Ты меня легко найдешь. Мы разошлись. Зара скрылась в толпе. Я шел среди игроков, что пытались со мной заговаривать. И НПС, что не очень добро на меня поглядывали. А затем я встретил их. Внимание! Обнаружен вражеский клан Черные Ниндзя. «Таймер безопасной атаки 32 минуты. Вы в своем праве», — сообщила мне система. Я посмотрел на отмеченную группу, и они, кажется, поняли, что сегодня я в очень плохом настроении. По крайней мере, нападать не торопились, зато один из них решился подойти ко мне. «Человек. Северук. Иваган. 101 уровень. Клан ч е р н ы е Ниндзя. Враг. Слышь, ты чего такой резкий?» Начал этот персонаж без особой угрозы. «Мы же, мля, просто на разговор выходили. Ты чего сразу биться полез? Соизмерять силу надо. Трёхсотый! Ведёшь себя как говно!» «Идите отсюда, мелкота!» Грубо ответил я, не останавливаясь. Двери космопорта распахнулись, а внутри прямо передо мной стояли четверо ворков из в с ю того же клана. «Блин!» «Чё думаешь, самый дерзкий?» Услышал я за спиной. «Ты где корабль такой нашел?» Отвечать ему мне не хотелось. Это, по крайней мере, глупо. А вот о смотреться было полезно. Рядом со входом сидели трое охранников 250 уровня. «Охрана, прошу поддержки!» Спокойно сказал я, и охранники сразу активизировались и, поднявшись, подошли ко мне. Собеседник со спины куда-то исчез. «В чем проблема, уважаемый?» Спросил у меня ворк в глухом шлеме. «Данные гости порта ведут себя весьма навязчиво. Я не хотел бы проливать их кровь, даже когда я в своем праве». Ответил я НПС. «Ваш жест понятен, и мы одобряем ваше решение. Если есть желание, мы можем сопровождать вас на протяжении одного часа. Вам будет достаточно этого времени?» «Да, благодарю вас». Я кивнул. и уже под охраной прошел через неприветливую группу. Они что-то рычали мне вслед про трусости, маленькие яйца, но мне это было Аки п а р а т х у мелко дробь. Дальше все было проще. Добраться до администрации и получить свой груз с чайки, который всего за сотку кредитов переправили на мой новый корабль, после того, как я выбрал его название «Раш». Затем посетил столовую, где оставил почти две сотни кредитов на еду для себя и охраны. Как выяснилось, НПС вполне нормальные собеседники. Что и анекдот могут рассказать, и разговор поддержать. Тем более за кружкой горячительного напитка. После сытного приема пищи я купил еще несколько пайков в дорогу и решил уже выходить. Вдруг ожила рация, а я вообще про нее забыл. л с е р ё ж меня тут преследуют какие-то ребята. Ты не мог бы...» «Уже иду», — ответил я и пошел по п е л и н г у Все, как и ожидалось. Зара боялась покинуть помещение администрации, так как ее ожидал десяток ребят из клана «Ниндзя». Заметив нас, они стали делать вид, что все нормально. Они типа тут семки щелкают и никому не мешают. Я оценил последние минуты своего таймера обороны и пальнул в двух клановых, прямо под колени. Ох, как они орали, да ж приятно было слушать». А охрана, что была со мной, из которой я поднял уровень привлекательности почти до семидесятков, только поржала. Дорога была свободна, и мы вместе с Зарой пошли к выходу. «Как скоро появится корабль?» – спросил я у нервничающей девушки. «Через двенадцать минут. Нам помогут?» Я взглянул на часы. «Да, почти полчаса охраны. Конечно, ты все вопросы решила». «Да, Виктор был страшно рад, когда к нему пришёл от меня запрос. Они в трёх секторах от нас. Мы с ними встречаемся в системе Шанга-5 завтра. Они как раз успеют. Можно короткую миссию дотуда взять». Я поколебался около минуты, а потом повернулся и помчался в зал администрации. Едва вошёл, коснулся панели и быстро отсортировал квесты. Было у меня чувство, что тут есть кое-что для меня. Квест «Перевозчик мяса. Доставьте капсулу с замороженным заключенным на тюремную станцию в системе Лира. Срок выполнения не ограничено. Награда, опыт и 2000 кредитов. Штраф за провал миссии. Снижение привлекательности и отношений в системе Люмин на 50%. Я принял квест и сразу получил сообщение о доставке груза на мой корабль. Хотел взять квест повторно. Но мне было отказано в этом. Пришлось просить Зару брать такой же квест и сразу погрузить груз на мой корабль. Права на это ей предоставил. Мы уже выбегали из космопорта, так как таймер охраны подходил к неприятным значениям. Кораблик Зары уже был на парковке, поэтому она побежала к платформе для доставки, а я добежал до р а ж а сам. Меня не преследовали. Скорее всего, ждали на орбите или чуть дальше». С охраной попрощался, как с хорошими знакомыми. Они отдали честь и сказали, что всегда будут рады моей компании, и вообще залетай в гости. Сев в корабль, я задумался, а в чем, собственно, разница между НПС и провалившимися игроками? Не в том ли, как мы относимся друг к другу? На экране загорелся входящий сигнал. Я активировал его, ожидая увидеть Зару, но увидел совсем другого персонажа. Ворк. «Гонар Гонарвис, девяносто девятый уровень, заместитель клана Черные Ниндзя, враг». «Ого, высокие гости! Доброго дня тебе, Черный Ферзь!» Заговорил вполне спокойно собеседник. «Ты извини, наш клан за редких идиотов. Мне час назад сообщили о тебе, я сразу помчался сюда. Что я могу сделать, чтобы ты изменил свое отношение к нам?» «Думаю, уже ничего». «Достаточно того, что уже сделано», — сказал я и активировал стартовые двигатели. «Не стоит рубить концы. У тебя уже большой уровень. Мы были бы рады видеть тебя в наших рядах. Не суди нас по мелочи. У нас почти 9 е в я т ы с я ч соратников и 6 союзников. Мы уже в десятке кланов кластера. Подумай, что ты хочешь». Я задумался, стоит ли мне вести с ними свои дела. «Наверное». «Нет. Мне ничего от вашего сброда не надо. А если вы проявите агрессию, я приглашу своих друзей на таких же кораблях, и мы будем размазывать вас по всей системе тонким слоем». Я отключил канал связи и вызвал Зару. «Ты где?» «Уже взлетаю. Ты наверху?» – ответила девушка. «Увы, только стартую», – сказал я, и выжил последний рычаг. Корабль на одно мгновение затих. а потом пулей рванул ввысь. Трясло меня довольно сильно, но это был управляемый полет, так что я быстро нагнал «Зару» и даже первый вылетел в космос. Ожидаю тебя. Три секунды. Радар запестрел красными метками. Круто. Почти три сотни кораблей по всей системе были отмечены как вражеские. Зашибись. Наступил же я на чей-то хвост. Однако сейчас все эти метки были недвижимые. «Значит, шансы пока есть». Я снова повернулся к экрану с Зарой. «Да, ее кораблик на фоне моего совсем не котировался. Надо было на моем лететь». «Зара, тормози около меня и прыгай на мое судно». «Поняла? Одну минуту». у 30 микрот у тебя». Отрезал я и отключил связь. Ощущение, что сейчас будет жарко, не покидало меня. Мы были окружены, а у меня начала кружиться голова». И когда я был готов распрощаться с сознанием, на корабль, наконец, зашла Зара. Неужели опять? Глупый, наивный юноша. Я воздел глаза на радар и оценил всех собравшихся, а потом активировал умение ясного взора. Картина стала намного яснее. Даже половина этого сброда не есть большая проблема для меня. Однако их много, а рисковать нельзя. «Миссия еще не выполнена». За спиной раскрылся шлюз, и я посмотрел назад. «Опять это растение? Зачем оно мне?» «Внимание! Активирован квест. Демонстрация силы. Вам доступны все мощи Чальского флота на пять минут активного столкновения. Активированы дебафы, скверный случай на корабли противника. И время думать. Время действовать». Я вывернул штурвал и сдвинул старший предохранитель. р а ж слегка загудел и развернул боевые системы. Энергия в корабле так и х л е с т а л а «Что не так?» «Анализ». «Хм... Даже от него есть польза. Генератор разумных машин. Умное решение. Тогда мы еще потанцуем». Я снова потер виски. и Мысли путались и неудержимо убегали от меня. «Где мы?» Я посмотрел на статус корабля. «Фига себе! Треть корпуса просто избита, оборудование понесло урон в 20%. Я повернулся и на соседнем кресле увидел бледную Зару. «Что сейчас произошло?» Спросил я и увидел ее напуганный взгляд. «Что? Ты только что разнес около семи десятков кораблей, а потом почти с места прыгнул в гипер». Разметав уцелевшее, «Мы в системе Шанга-5. Уже». Голос её был сиплый и бесцветный. «Зара, я...» Начал я оправдываться. «Не говори ничего. Это был не ты. И если ты решил стать тем, кто сейчас целый клан поднял на смех, то, наверное, нам не по пути. Я сойду на звезданутом завтра, когда Виктор прибудет в систему». Сказала зеленая девушка и, встав с кресла, пошла в помещение с кроватями. и ч е р т и что!» И сбоку бантик. к и н т е р м е д и я восьмая. Я надеюсь, что сейчас все готово», обратился к группе командиров рейта лидер клана. «На текущий момент мы собрали половину своего состава». Отчитался начальник одной из групп. «Почти все идет по плану. Кстати, нас уже срисовывают». Встрял в разговор еще один руководитель. «Клан в полном составе в этой системе никому не нравится. Вы уверены в проведении этого проекта? И доверяете ли вы союзникам?» «Союзники уже готовы. Новые станции появятся в течение пары часов. Первые прибывшие нарвутся на наших передовиков и будут ожидать нас именно с этой стороны. До тех пор, пока им в спину не ударят рудокопы. А потом... «Одну секунду!» Встрял в разговор ворк в мощной броне, что приложил палец к уху. «Шесть наших только что положил один корабль. Он на в и н о р улетит!» «Всем стоять!» – крикнул рейд-лидер, как только все начали отбивать команды. Это провокация. «Все ждем!» «Володь, что за корабль это сделал? И что там за хрен сидит? Клан-принадлежность!» «Некий ферз!» «Корабль неизвестный, но его главное орудие бьет весьма ощутимо!» Время отката сейчас анализируют аналитики. Ведется сбор информации. Минуту. Он т р е х уровня. Клана нет. Это черная лошадка. Мы о нем ничего не знаем. Выдал, наконец, ворк. Пусть наши на планете встретят его и призовут к сотрудничеству. Без агрессии. Я вылетаю его встречать на орбите. А станции... Станции подождут нас еще час. А этого надо либо прижать, либо забрать к себе. Около часа спустя. «Доброго дня тебе, черный ферзь!» — обратился к неизвестному рейт-лидер. «Ты извини, наш клан за редких идиотов!» Разговор сразу не сдался. Было заметно, что у этого читера уже моча в голову бьет. «Можно понять, что он не желает примкнуть к нам, но вот так себя вести...» «Кто он такой?» «Рядовые недоноски. Боги дипломатии. Мать их!» Грязно выругался р е й д л и д е р про своих подчиненных, когда связь прервалась. Его все раздражало. И сама ситуация, и время этого события, и оправдание тупоголовых соклановцев. «Этот ферзь бла-бла-бла не захотел говорить, послал ко всем чертям и т.д. и т.п. ш т а ш н и т от этих речей». Рейд-лидер открыл свернутую сессию с кораблями поддержки. «Вы все слышали?» «Мочите, гада, он нам не союзник!» Отдал он приказ и приготовился открыть огонь из своих орудий. «Бой не должен быть долгим, зато урок должен быть весьма поучительным. Никто не смеет себя так вести с топ-кланом!» Но что-то пошло не так. Сбой в оружейной системе не позволил открыть огонь. А вот неизвестный корабль невероятно проворно рванул с места и сразу активировал свой главный калибр. Мощь этого оружия не может храниться у одиночки. Либо это реально читер, либо они нарвались на неизвестного босса. Десять кораблей перестали существовать в одно мгновение, ферзь уже разворачивался и открывал огонь по окружающим кораблям. Рид-лидеру не повезло. Он получал четыре удара и был уничтожен на третьей минуте боя. Когда таймер возрождения позволил ему вернуться в игру, все уже было кончено. Неизвестный уничтожил 62 корабля и ушел в гиперпрыжок внутри самой системы.